Глава 16. Это не Рембрандт. Амстердам, 2012 год. В Амстердам Штарк летит без багажа. Софье он сказал, что собирается выйти за молоком. Только из аэропорта он отправил ей покаянную смс -ку. «Прости, должен уехать на несколько дней, пожалуйста, дождись меня». Ответа не последовало. Видимо, Софья еще не решила, как трактовать его позорное бегство. В Голландии Ивана ждет профессор Вирсинга. Интернетные изыскания быстро привели Штарка к нему. Пожалуй, только другой голландец, глава Рембрантовского исследовательского проекта Эрнст Ван де Веттеринг, может считаться более авторитетным специалистом по Рембранту. Главное, светило Иван, беспокоить не стал, рассудив, что дополнительная слава ему ни к чему. Значит, Ван де Ветеринг вряд ли будет расположен участвовать в бостонской авантюре. Арьян Вирсинга тоже участник рембрандтовского проекта, цель которого — раз и навсегда разобраться, какие из приписываемых мастеру картин написал он сам, а какие его ученики и пигоны. Профессор почти мгновенно откликнулся на письмо Ивана, будто только и ждал его. Намеки в письме незнакомого русского явно раззадорили веда, и он хотел было назначить встречу в тот же день но Иван объяснил, что ему еще нужно купить билет и добраться до Амстердама. Туда же должен прилететь Том Малинари со служебным паспортом Штарка. К счастью, в обычном паспорте у Ивана была открыта шенгенская виза, так что план начал реализовываться без задержек. Малинари тоже изъявил желание повстречаться с профессором. «На этот раз или будем работать как партнеры, или я никуда не полечу» предупредил сыщик Штарка. Тот ничего не имел против, в одиночку найти все ответы он и не рассчитывал, а других союзников у него не было. В самолете Иван смотрит один из своих фирменных замедленных фильмов про позавчерашний разговор Софии, только укрепивший его в намерении, как следует разобраться в бостонской истории. Когда прихожая Штарковской квартиры утратила признаки подиума, Ирка, измученная шопингом и показом мод, укатила домой на такси. Штарк получил выговор от Татьяны за непедагогичное поведение. Иван уже не помнил, когда в последний раз видел глянцевый журнал, так что оценить, насколько модно приоделись его дочь и кто, новая жена, он не мог. Только заметил, что Ирка явно стремилась подражать Софье, выбирая себе обновки. «Вот как все просто», — подумал он, — «полдня, и они уже подружки». Ирка скорее прислушается теперь к Софьиным советам, чем к его собственным. Софья в новом черном платье, зашнурованном по бокам, примеряла жемчужные серьги. «Я всегда такие хотела, но никто мне не покупал», — говорит она Ивану, разглядывая себя в зеркало. «Ты собираешься украшать меня, как елку?» «Если ты разрешишь». «Как настоящий русский банкир, да?» «Ну, такие серьги я представляла на тебе еще в Свердловске» а банкиром я, в общем, стал из-за тебя. «Как это?» Тот пленер отбил у меня всякую охоту к живописи. Я хотел заняться чем-то совсем не похожим. «Зря ты это, у тебя был свой стиль, такой беззащитный. Ну, Савину не нравилось, и что из этого?» «Савину не нравилось, а тебе нравился Савин. Мне этого тогда хватило. А мне было ужасно обидно, что ты исчез. Я же, дура, испытать тебя хотела». Оставаться Савином у меня и в мыслях не было, потом измучила себя, как можно было так глупо и жестоко. И снова Иван не мог ей поверить. Ему вспомнилось из Маримы. -Мэ». Она лгала, сеньор, она всегда лгала. Ну, видишь, я тогда не выдержал испытания. Это я не выдержала, ответила Софья. Если ты правда так жалеешь обо всем, что ж не искала меня раньше. Сначала даже не знала, как и где искать. «У меня ведь даже адреса твоей мамы не было. Потом он говорил о себе, что ты не будешь мне рад. Без особого труда уговорила». «Ну зачем ты так?» Софья смотрела на него с мягкой укоризной. Он думал про краденные картины, белый фургон и шишку на темени малинаре, про которую тот обещал рассказать при встрече. «Я слишком мало знаю о тебе», — сказал он ей. «Я люблю тебя, но совсем теперь тебя не знаю». «Я хочу забыть все, что было до». «Ну, то есть между. А ты зачем-то все время хочешь в этом копаться? Ну, что хорошего из этого может выйти?» «Доверие», — признается Иван. «Ты мне не доверяешь?» «Я стараюсь». Сняв новые серьги, Софья задумчиво положила их в чайное блюдце и вышла. Допивая свой чай, Иван слышал, как она умывается и ложится в постель. «Если говорить женщине правду, ничего хорошего из этого точно не выйдет», — думала она обиженно. Наверное, она бы сказала то же самое про мужчин. Когда он забрался к ней под одеяло, Софья молча обняла его, положила голову ему на плечо, он тоже молчал. Через два дня Штарк получил известие от Малинари, что посылка с паспортом дошла и отлучился в магазин. Досмотрев это кино, Иван начинает готовиться к встрече с профессором Вирсингой. В Айподе у него несколько статей голландца о Рембранте, знание которых, хотя бы поверхностное, наверняка нужно, чтобы расположить к себе искусствоведа. У Штарка еще полтора часа до посадки, двадцать минут в поезде из аэропорта с Хипхолл до Центрального вокзала и еще часа два до встречи с профессором. Интересно, успеет на нее Малинари? В Амстердаме Штарк бывал много раз и легко ориентируется. Профессор назначил встречу в дворцовом кафе на пале Страт, в паре минут ходьбы от здания, где размещаются гуманитарные факультеты Амстердамского университета. Это парадный центр города, район площади Дам. Иван даже знает это кафе, пил там знаменитый на всю округу мятный чай с имбирем. Ему он и заказывает в ожидании вирсинги. линаре пока нет, но я добираться ему из Нью-Йорка подальше. Профессор Иван узнает сразу, хотя никогда не видал. львиное грива полуседых волос, круглые академические очечки, твидовый пиджак на сутулой фигуре, вельветовые брюки, в руке потерявший форму портфель с торчащими из него бумажками. Так мог бы выглядеть университетский преподаватель в любом большом городе, даже в Москве. Вирсинг оглядывает зал кафе поверх голов, надеясь также легко опознать среди посетителей русского. Иван поднимает руку, облегчая ему задачу. Версинга широко улыбается и протягивает руку, еще не дойдя до столика. «Господин Штарк ни за что бы не догадался, что это вы», — говорит он, когда Иван размыкает слишком энергичное для него рукопожатие. «А я вас сразу узнал». «Карикатурный профессор, да, это я, — смеется голландец. Вы совсем не похожи на карикатурного русского, и фамилия у вас немецкая, верно?» «Да, я с Южного Урала. Там живет много немцев. Или, скорее, раньше жили». Иммигрировали? «Многие, да». «Ну, они ведь и попали туда не совсем по своей воле, верно?» «Многие», — повторяет Иван. «Вы интересуетесь российской историей?» «Скорее, нет, чем да. Моя сфера интереса — голландский золотой век. Но мимо вашей истории очень трудно пройти. Я читал кое-что из любопытства» я попытался перед встречей почитать кое-что из ваших работ. Мне всегда было интересно, как искусствоведы выносят суждения. Вот эта картина подлинная, это копия, эту написал мастер, эту его подмастерье. Насколько я понимаю, именно на эту тему вы хотели поговорить. И у вас какой-то серьезный разговор, а то вы не прилетели бы из самой Москвы. Иван излагает сокращенную версию бостонской истории, не называя никаких имен. Но профессор во второй раз проявляет удивительную осведомленность в далеких от его профессиональной сферы областях. Чиновник, который хочет получить убежище в Америке, это господин Федяев. Федяев машинально поправляет Иван. Я читал о нем сегодня в газете. Там сказано, что слушание по делу о его экстрадиции неожиданно отложено. Могу предположить, что он ведет переговоры о возвращении картинки, говорит Иван. Чем же я могу быть полезен в этой запутанной истории? У меня есть подозрение, что главный реставратор музея мотивирован на то, чтобы признать картины подлинными. Иван впервые произносит это вслух, дальше легче. Но на самом деле, возможно, это великолепно выполненные копии. Идеально выполненные, потому что копиист отлично знаком с оригиналами. Как интересно. То есть вы считаете, что реставратора подкупили? Я этого не сказал. Вы намекнули. Не обязательно, речь идет о подкупе. Возможно, его припугнули, или он просто хочет, чтобы картины вернулись, пусть даже не вполне настоящие. Он говорил мне, что очень хочет увидеть их на своем месте, увидеть очереди в музей. Какие у вас основания считать, что увидели копии? Строго говоря, у меня нет оснований. В Москве я мог бы показать вам одну картину, которая навела меня на эту мысль, но тут у меня только плохая фотография. Перед тем, как ехать в аэропорт, Штарк побывал в ЦДХ, чтобы сфотографировать красный дозор. Потом всю дорогу колебался, показывать ли снимок профессору. Такая репродукция не передает почти ничего, еще сочтет ненормальным. Но логика разговора заставила-то Киевана включить айпод и передать Вирсинге через стол. Тот сперва недоуменно, потом с расплывающейся во все лицо улыбкой всматривается в экран. «Вот это да!» Конечно, тут многого не видно, но этот художник явно хотел попасть в подмастерье господину Ван Рейну, только опоздал века на три с половиной. Этот художник почти двадцать пять лет, живет в Бостоне, и он хорошо знаком с женщиной, которая передала мне картины. Все это просто невероятно интересно, господин Штарк. Иван, мне неуютно быть господином. Хорошо, и вы зовите меня Ариан. Но все же чем по-вашему я могу помочь? Я хотел попросить вас поехать со мной в Бостон и помочь определить, подлинные ли эти картины. Думаю, мы сможем получить к ним доступ. Иван ждет паузы, может быть, каких-то возражений, но профессор отвечает мгновенно. Сразу скажу вам, Иван, что от вашего предложения я не могу отказаться. Такие профессиональные приключения не часто выпадают на нашу долю но вам надо понимать, что я не обязательно окажусь вам полезен. У музейного реставратора, знающего историю картин, гораздо больше инструментов для определения их подлинности, чем у меня. Я ведь искусствовед. То, чем я занимаюсь, довольно неточная наука. Я знаю, я ведь немного ознакомился с вашими работами. Вы даже не представляете себе, насколько неточная наука, качая головой, продолжает Вирсинга. Сто лет назад Боде насчитал 595 подлинников Рембрандта, а Сладкис в 92 году только 315. То есть почти 300 картин оказались или копиями, или работами учеников. Но только с точки зрения Статкиса. За несколько лет до него Тюмпель включил в свой каталог всего 285 картин Рембрандта. Вы меня понимаете? Принадлежность картин меняется постоянно, особенно если мы говорим о таком уникальном мастере, как Рембрандт. У него все время были ученики, и в отличие от многих других мастеров, он не только загружал их работой, но и занимался с ними. Некоторые его этюды были написаны в педагогических целях, они оставались в мастерской для изучения и копирования. Еще Рембрандт находился в постоянном поиске. У него очень трудно выделить четкие творческие периоды, В один и тот же год он мог написать две картины совершенно по-разному. Он был очень эмоциональный живописец, человек настроения, к тому же экспериментатор. «Профессор, пожалуйста, зовите меня Ариан», — улыбается Вирсинга. «Простите, что по привычке начал читать вам лекцию». «Я хотел спросить, Ариан, если все так не точно, как вообще можно распознать подделку?» Подделку на самом деле проще, чем работу ученика или последователя. Можно проанализировать холст, например, толщину нитей, их число на единицу площади, возраст ткани, провести химический анализ красок и грунта. Позднейшие подделки, собственно, так обычно и выявляют. Но за последние лет сто изготовители фальшивок тоже продвинулись технологически — Добывают старинные картины, не представляющие большой ценности. Снимают слои краски, а на холсте пишут заново. Читают научные работы, в которых анализируется состав красок и грунтов какого-нибудь важного старого мастера, и делают все так же, как он. И что тогда остается? В первую очередь, мнение экспертов, скажу без ложной скромности, таких как я. Если ты изучил сотни картин разных художников этого периода, то узнаешь их, как люди узнают знакомого, вдруг увидев его, скажем, на вокзале. Способность к узнаванию — одно из свойств нашего мозга, которое можно развивать, как и прочие способности. Я, если можно так выразиться, натаскан на картины мастеров нашего золотого века. Если говорить об учениках Рембрандта, я довольно легко отличаю по почерку Флинка от Бола, а Фабрициуса от Хокстратена. Они входят в число тех знакомых, которых я узнаю в любой толпе. Но, конечно, мои суждения не абсолютны. И кто-то из других экспертов соглашается со мной, а кто-то спорит. Признание подлинности любого полотна — это вопрос консенсуса экспертов. А во вторую очередь... Сразу, видно, финансиста смеется Вирсинга. Я и забыл, что сказал в первую очередь. А вторую — компьютерный анализ. В нашем деле в него, правда, далеко не все верят, но адепты утверждают, что он дает стопроцентно точный результат. А как это работает? Ну, то есть, что анализируют, если не химический состав красок и не плотность холста? В основном два параметра — палитру, а также форму и структуру маска. Технология анализа сейчас позволяет вычленять миллионы оттенков и сверять те, что встречаются на картине, с базой данных, накопленной по каждому мастеру. Анализ мазков позволяет даже определить, что художник пользовался одной и той же кистью, когда писал разные картины. Кроме того, формы мазков индивидуальны. Это как отпечатки пальцев мастера. С помощью такого анализа можно выяснить, что над полотном работали два художника — Например, мастер Рубенс и его ученик Ван Дейк. Штарк уже жалеет, что историю искусств ему читал не Версинга. Легкий голландский акцент придает его словам размеренность и педантизм, но голос опытного преподавателя словно гипнотизирует, проникает прямо в мозг. «А то, что не все верят такому компьютерному анализу, просто признак косности?» — спрашивает Иван, уже прикидывая, как применить этот метод к бостонским картинам. «Наверное, можно сказать и так», — отвечает профессор, улыбаясь уголками губ. «Но я бы не спешил обвинять сторонников традиции в косности. Я ведь уже сказал вам, что того же Рембрандта нельзя назвать последовательным человеком. Это подтвердит вам любой его биограф. Он все время пробовал что-то новое. При компьютерном анализе все зависит от базы данных. Но попробуйте корректно систематизировать данные по Рембрандту». С его учениками, конечно, все несколько проще. Однажды, найдя свой стиль, обычно довольно близкий к одному из стилей мастера, они старались всегда делать то, что у них получалось наиболее удачно. И, возможно, компьютерный анализ поможет отделить работу учеников от картин самого Рембрандта. Вообще говоря, это было бы очень полезно, потому что, вы знаете, ученики до сей поры остались в тени мастера — в том числе и потому, что многие их картины подписаны им и приписаны ему. То есть нарушена историческая справедливость. Но высока вероятность, что многие работы самого Рембрандта не будут распознаны как принадлежащие его кисти. А, например, в случае с Вермеером или Мане такой анализ даст более точный результат, чем с Рембрантом. Пожалуй, у Вермеера вообще известно меньше сорока работ, и его стиль весьма последователен. У меня тем более очень нехарактерная манера письма, тут и без компьютера довольно легко будет разобраться, хотя импрессионисты совсем не моя специальность. Видите ли, я традиционалист. Я считаю, что не то, что Рембрандта, даже того же Флинка никто в последние 200 лет не превзошел. Но это, конечно, просто мой личный вкус. Как сказал один из моих коллег, картины старых мастеров — это как любовь а нынешних скорее как одноразовый секс. Вот вы, банкир, Иван, помните день, когда Лемон Бразерс объявил о банкротстве? На этот неожиданный вопрос Иван смог бы ответить, даже если бы его разбудили среди ночи. 15 сентября 2008 года. Разорение Лемон, одного из крупнейших банков на Уолл-стрит, потрясло весь финансовый мир. На России ударная волна докатилась мгновенно, Обанкротились несколько крупных банков, да и АА-банк оказался под угрозой. «Конечно, помните. Надеюсь, ваш банк не очень пострадал. Мы выплыли кое-как. А вы знаете, что в тот же самый день один английский шарлатан по имени Дэмиан Хирст устроил аукцион своих работ, чучел под видом произведений искусства и прочей подобной ерунды и собрал больше двухсот миллионов долларов. Я называю это безумием, Иван. Люди во время величайшего в истории финансового кризиса выбрасывают огромные деньги за то, что когда-нибудь станет стоить копейки. Но вы никогда не скажете ничего подобного о Вермеере и Рембранте. Вот, пожалуй, два из не такого уж большого количества случаев, когда нынешние цены на искусство справедливы. Последнее, что нужно сейчас Ивану, ввязаться в спор о сравнительной ценности современного и классического искусства. Он вспоминает, что Ефедяева говорил что-то подобное при их первом знакомстве. «Если бывшего чиновника выпустят, у профессора в Бостоне будет приятный собеседник». Арьяна, можно было бы все же договориться о том, чтобы подвергнуть бостонские картины компьютерному анализу?» «Подозреваю, Иван, что сам музей захочет это сделать, прежде чем объявить, что картины вернулись». «А мне почему-то кажется, что нет». Но об этом, наверное, можно будет поговорить на месте. — Да, пожалуй. Кстати, какое ваше любимое полотно из украденных в музее Гарднер? — Буря на море галилейском, — без колебаний отвечает Иван. Я ожидал такого ответа. Почему-то среди этих картин женщинам неизменно больше нравится концерт Вермеера, а мужчинам — буря. Я могу кое-что сказать вам о ней в знак благодарности за ваше интереснейшее предложение. Даже если это подлинник, это не Рембрандт. Иван откидывается на спинку стула и в первые несколько секунд не находит, что ответить. «Это ваше мнение как эксперта, Ариан?» В голове у Штарка проносится мысль, что зря он выбрал именно этого искусствоведа. Похоже, у него имеется какая-то особая теория относительно бури, которая мало чем поможет в выяснении подлинни «Вовсе нет, исторический факт». Но, собственно, именно по этой причине мне так любопытно будет поехать с вами в Бостон. Но Иван не успевает расспросить профессора о деталях, потому что в кафе появляется Малинари, и это замечают все присутствующие, оказавшись в его силовом поле. Малинари не из тех, кто вертит головой у входа. Он направляется прямо к столику, за которым беседуют Штарк и Вирсинга. «Иван, профессор!» Штарк встает, чтобы пожать руку партнеру. «О, Господи!» — вздыхает Вирсинга, у которого появился еще один незваный студент. «Я опоздал, простите, совершенно неизвиняющимся тоном начинает Малинари, протягивая Ивану его служебный паспорт со всеми штампами. Я тут в первый раз, красивый город». «Вы ведь Том Малинари, Иван говорил мне о вас», — отзывается Вирсинга. «Хотите, немного погуляем по городу, я вам все покажу?» «Было бы прекрасно, профессор. Ариан, прошу вас». Арьян, конечно, но у нас нет времени. Я узнал, что адвокаты Федяева уже связались с музеем, и об этом знают федералы. Все происходит под их присмотром. Если Иван, там и вправду не все чисто, нам нужно успеть до объявления, что картины вернулись, иначе будет скандал. Штарк и Вирсинга переглядываются. Правота малинария им Иван тут же Сайпода заказывает билеты на поздний вечер того же дня. Остался только бизнес-класс и штарк морщится, увидев цену, но ничего не поделаешь, назвался груздем, полезая в кузов. Тому Малинари он точно задолжал никак не меньше, чем стоит билет. От Софьи по-прежнему ничего. Как бы тоже не примчалась в Бостон тревожится Иван, пока Вирсинга рассказывает Малинари про местные красоты.